«Может стать для тебя чем-то вроде хобби, но профессии никогда», — вторила ему мама. «Ну, пожалуйста, становись юристом, врачом, бухгалтером. Тогда у тебя будет кусок хлеба и нормальная, сытая, спокойная жизнь». После десятого класса Маша потихоньку от родителей подала документы в театральное училище имени Щепкина при Малом театре. Прошла все туры творческого конкурса, сдала экзамены на «отлично» и была принята. Родители отнеслись к этому как к трагедии. «Копейки!» – патетически восклицал папа, расхаживая по крошечной кухне. «Жалкие гроши и абсолютная рабская зависимость от милости его величества режиссера». Никакой стабильности. Сегодня ты можешь стать звездой, но завтра о тебе даже не вспомнят. — А знаешь, как страшно стареть и переходить в другое амплуа? — спрашивала мама и делала безнадежные глаза. — Хорошо, если позволят перейти. Могут вообще засыпать нафталином. Маша смиренно кивала, понимая, что все эти возгласы Ерунда. В глубине души мама и папа гордятся ею. Щепкинское училище — далеко не худшее учебное заведение. И конкурс огромный. 60 человек на место. Маша поступила сразу, с первой попытки, без всякого блата. Ну как же не гордиться? Наверное... Зря я наврала им про Севастополь. Грустно подумала она, но выхода у меня не было. Они видели Саню, он им понравился. Мама скривила рот в неприятной улыбке и заметила, что я, оказывается, еще совсем маленькая. В куклы не наигралась. Саня был первым красавцем курса и никакими иными достоинствами не обладал. В основе Машиной влюбленности лежало всего лишь бабское глупое тщеславие. И мама совершенно точно определила это как игру в куклы. К радионовостям прибавились судорожные телевизионные всхлипы очередной дикой розы, но... Все заглушил хриплый голос приблотненного эстрадника, несущегося из кассетника со двора. К хозяйкиному сыну опять пришли друзья. От дикого звукового винегрета у Маши разболелась голова. Надо пойти в аптеку и купить затычки для ушей. Иначе я здесь умом тронусь. Простонала она про себя и сунула ноги в тапочки. Заодно зайду на переговорный пункт, попробую позвонить домой. А вдруг родители приехали с дачи? Я, конечно, сделаю вид, будто звоню из Севастополя. Рассказывать им ничего не стану. Просто хочется услышать их голоса. Был ранний вечер. Дождь кончился. Когда Маша проходила через двор, пьяная компания хозяйкиного сына что-то заорала ей вслед. Она быстро выскочила за калитку. Аптека оказалась закрытой. К переговорному пункту пришлось идти через набережную. После дождя толпы отдыхающих высыпали подышать чистым, влажным вечерним воздухом. Маша шла очень быстро, чуть не сшибая неспешных гуляющих. Какой-то молодой кавказец со смехом растопырил руки навстречу, пытаясь поймать ее, но Маша, крикнув ему «Уйди, дурак!», прошмыгнула мимо и тут же подумала «Какая же я здесь стала грубая!». Дома никто не отвечал. Родители с дачи не приехали. Маша стала размышлять, стоя в будке с горстью жетонов на ладони, кому бы еще позвонить. Но тут же вспомнила, что свою записную книжку оставила дома в Москве. Назад спешить не хотелось. После дождя было приятно пройти по набережной через сквер. В конце концов, почему я должна бегать, как затравленный заяц? Надоело, решила Маша. И побрела не спеша. Из коммерческих ларьков, из открытых дверей, баров и ресторанов неслась оглушительная музыкальная какофония, женский виск, мат, звон посуды. Приличной семейной публике становилось все меньше. В сквире было темно, уже смеркалось, а фонари еще не зажглись. Девушка «Можно вас на минутку?» — услышала Маша за спиной голос, как только свернула на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль сквера. Не обожачиваясь, она прибавила шагу. Ее тут же догнали два пьяненьких весельчака в цветастых рубашках и приспущенных широких штанах. Поравнявшись, они ловко ухватили ее за руки с обеих сторон. «Куда это мы так спешим?» — Матичка! — Маша дернула, пытаясь вырвать руки, но держали ее очень крепко. — Отпустите меня! Я сейчас закричу! — спокойно сказала она. — Кричи! — разрешили весельчки. «Помогите — Помогите! — крикнула Маша во все горло. — Сейчас поможем! — пообещали весельчки и, приподняв Машу над асфальтом за локти, Быстро потащили по улице. Маша попыталась извернуться, вмазать кому-нибудь из них пяткой в пах. Не получилось. «Мамочка, мамочка, что ж мне делать? Куда ж они меня тащат? Почему здесь нет ни одного милиционера? Саня говорил, здесь даже военные патрули ходят по улицам вечером. Где вы, патрули, миленькие? Ну, появитесь, помогите мне, пожалуйста!» Пронеслось у нее в голове. Еще раз... Набрав побольше воздуха, она завопила изо всех сил. Помогите! Слышь ты, не ори в натуре. Мирно посоветовал один из тащивших. А то ведь мы и заткнуть можем. Вдруг раздался визг тормозов. Прямо на тротуар перед ними въехала черная Тойота. Из нее вышел высокий очень прямой господин с совершенно седыми волосами. — Отпустите девочку, — тихо сказал он. И руки весельчиков разжались, как по волшебству. Маша, не раздумывая, бросилась на утек. Весельчаков и след простыл. Тойота развернулась и медленно двинулась за Машей, Вдоль кромки тротуара. Чуть отдышавшись, Маша пошла спокойней. Седовласый господин высунулся из окошка и приветливо улыбнулся. «Садитесь, барышня, я вас подвезу». «Спасибо, я сама, мне близко». «Сделайте милость, барышня, садитесь». «Честное слово, не лучшее место и не лучшее время для одиноких прогулок». И тут же, как бы в подтверждение его слов, из-за угла вывалилась пьяная компания. Маша остановилась в нерешительности. Он вышел из машины и открыл заднюю дверцу. В машине еле слышно играла музыка. Бархатный голос Элвиса Пресли пел «Люби меня нежней» пахло в салоне хорошим мужским одеколоном. Маша прошмыгнула на заднее сиденье и впервые за эти дни вдруг стала спокойно, непротивно и не страшно. «Меня зовут Вадим Николаевич. А вас?» «Маша». «Куда вас отвезти, Машенька?» «Студенческая, дом 8, за санаторием «Солнечный берег». «Вы отдыхаете одна?» — Нет, то есть пока одна, а завтра ко мне приезжает жених рано утром. — Жених? Ну и славно. Барышне нельзя отдыхать здесь одной. — Вы из Москвы, Машенька? — Да. А как вы догадались? — У вас московская речь. Через пять минут он оставил машину у калитки на студенческой улице. — Вадим Николаевич... «Нерешительно?» — попросила Маша. «Вы не могли бы постоять здесь у калитки еще минут пять? Там пьянка во дворе, а умывальник прямо возле стола, где пьют. Я быстренько умоюсь. Пусть они видят, что вы смотрите. Тогда не пристанут. Машенька! Я, конечно, подожду с удовольствием, но в таком случае не лучше ли вам быстро собрать вещи?» И переехать куда-нибудь до приезда вашего жениха. Не опасно ли вам ночевать здесь? Из глубины двора раздавались пьяные вопли, заглушавшие песенку группы Нана Моя малышка. Пьяные мужские голоса подпевали в разнобой, перемежая слова песни веселым матом. Лучше бы переехать да некуда. — пробормотала Маша с дурацкой усмешкой. — Хозяйка взяла деньги вперед. — Спасибо. Всего доброго. Она вошла во двор, чувствуя затылком его взгляд. Машина отъехала от калитки минут через десять после того, как Маша умылась, почистила зубы и поднялась в свою комнату.